Такое посещение продолжалось иногда и час, и два. Тихо сидишь, читая книгу, и поглядывая на гостя. Развлекали и дежурные, сменяющиеся через каждые восемь часов. В Лубянской внутренней тюрьме это были вымуштрованные и идиотско-величественные стуканы. Не забывайте, где вы находитесь. Здесь, в ДПЗ, это были большей частью простые парни – еще не утратившие человеческого образа. Я очень жалел их. Впрочем, как и московских, ведь и они, подобно мне, заключены в тюрьму. Но разница в том, что я отсюда выйду, а они несчастные, приговорены к бессрочному тюремному заключению, правда, с правом ежедневного выхода из тюрьмы. Все эти развлечения и удовольствия занимали собою, конечно, весьма незначительную часть дня. Все остальное время я читал, пополняя свое литературное образование. «Я неверно сказал выше, что отказался от всяких льгот, любезно предложенных мне следователями, как и академику Платонову. Одной льготой я все-таки воспользовался, потому что ею пользовались и другие, тот же Д.М. Пинес, например. Это было право выписывать книги из тюремной библиотеки вне очереди и в неограниченном количестве. И право это я широко использовал». На моем столе стояло в два этажа иной раз свыше 50 книг. Библиотека ДБЗ, когда-то славившаяся, теперь после ряда чисток представляет собою нечто весьма жалкое, но, к счастью, чистка не коснулась иностранного отдела, и я мог перечитать в подлинниках всех Ругон-Макаров первый раз в жизни подряд и на французском языке. Всего Флабера, почти всего Гюго, еще раз Пана Тадеуша, а заодно и всего Мицкевича, толстый том черновиков, вариантов и перворедакций Фауста, ряд позднейших писателей, вплоть до Метерлинка, дальше в библиотеке шел зияющий провал. Из русских перечитал в который раз всего Толстого и Достоевского. Когда-то пролетарская литература доползет до их колен. С разноречивыми чувствами перечел и бедного, забытого Л.Н. Андреева». Прочел и ряд только что вышедших книг, вплоть до поднятой целины Шолохова, чаще всего серость и второстепенность. Прочел и изумительные маски Андрея Белого, года за два 3 перед тем уже прослушанные мною в столь же изумительном чтении самого автора. Мог ли я подумать, что как раз в эти дни, 15 мая 1933 года, в далеком коктебеле его постиг первый мозговой удар – и что через полгода второй и третий прервут жизнь величайшего писателя нашего времени. Однако и я чувствовал себя довольно плохо. Полугодовое пребывание в сырых и темных камерах ДПЗ, московская увеселительная прогулка, наградившая меня упорной температурой, все это мало-помалу сказывалось острее и острее. Мне не повезло с камерами. Сначала это была камера номер 7 в углу первого этажа восточной стены, темная и сырая. Затем, после очаровательной московской поездки, более приемлемая камера номер 114 в третьем этаже. Но в ней я пробыл недолго, всего три недели, до 20 июня, когда был переведен этажом выше в камеру номер 163, где и провел до 9 сентября. В этой самой камере я провел несколько часов... В 1919 году. Эта последняя камера, находящаяся на самом стыке восточный и северный стен, освещалась скудно. Солнце проникало в нее по утрам только на час. В жаркое лето это было бы еще не так плохо, но лето 1933 года выдалось прохладное. И камера моя оказалась весьма сырой, я мог судить по всегда мокрой соли, стоявшей у меня на полке в коробочке. Все это, а также «Реумнесква Алье», которые необходимо сюда прибавить, привело к тому, что температура моя не поддавалась никаким аспиринным таблеткам, которыми снабжал меня доктор, обходивший камеры раз в неделю. Маленькое, но небезинтересное отступление. О причинах моего перевода в эту последнюю камеру. Объяснялся он тем, что все камеры третьего этажа, где я был раньше, Ремонтировались и стояли теперь с Настеж распахнутыми дверьми. Да и не только в третьем этаже можно было увидеть теперь эти необычно раскрытые двери. ДПЗ опустел. Прошло лето, следователи разъехались по курортам отдохнуть от трудов праведных. По ночам уже не слышно было звона ключей и дверных выстрелов.